Как лечить дракона? Драконы не любят зиму. Эти слова произнес дракон, когда открыл дверь на требовательный стук. Окончание фразы потонуло в смачном плюхе. р у г а н ь е над драконьем, постепенно переходящие к обещаниям ч л е н о вредительства в особо крупных размерах, влетевший снежок был поистине эпическим, и видно, что делался с душой. Забыв о хозяйке, тепле и уюте, дракон рванул на улицу мстить. Однако мелкий паршивец, что так прицельно приложил ему снежком, уже растворился в толпе одинаково одетых детей. к тому же каждый из них держал в руке по снаряду. по врагу человечества! тоненько взвизгнул еще не окрепший голосок и на р а с т е р я н н о хлопавшего глазами дракона сошла снежная лавина. Выбрался из нее он далеко не сразу. Зато далеко были сорванцы, заманившие его в столь примитивную западню. Стуча зубами, ресницами и даже, кажется, пальцами на ногах, несчастный зашел в дом. Явление было достойно картины живописцев Северного Возрождения. Дракон знавал парочку. Аника знакома не была, но зато помнила несколько десятков ругательств в исполнении которых достигла по ее собственным словам новых вершин. Пророчествовать она не хотела, но у нее получилось. Сначала дракон расчехался, спалив пару рушников и скатерть, а к вечеру его зазнабило, потекли сопли, поднялся жар. Ещер, ещером, отметил зашедший пастор. А с о п л и т о человечье. о с е н и в крестным знамением исходящего жаром и жидкостью бедолагу, он отбыл с чувством выполненного долга. Аника, проводив пастора, всхлипнула, утерла украдкой слезу. Ночь не задалась. Кот от каждого чиха подскакивавший до потолка. притомился и уснул. Аника с трудом, дождавшись утра, отправилась по соседям добыть красного вина, чтобы приготовить глинтвейн. Вино нашлось, не было чудо травы галангала. За ней надо было бежать в соседнюю деревню, где у травницы Агаты был годовой запас всяких полезных в быту растений. Всплакнув еще раз, а н и к а оделась и пошла, оставив дракона на попечение кота. Кот обещал присмотреть. Несчастный дракон к тому времени совсем изнемог. Кошачий бегемот учасливо мурчал и трогал лапой горячий нос со товарища. Тем временем по деревне пронесся слух, что зверюга при смерти. Деревенские опечалились и решили лечить его самостоятельно. Когда еще это Аника приготовит глинтвейн, в ход пошли бабушки на рецепты. Первой прибежала соседка а д и л и я неся огромный бутыль мутной жидкости с черной взвесью. Шнапс с перцем, гордо провозгласила она, старательно отмеряя шнапс в чашку. Дракон недоверчиво принюхался, но Мокрый нос не дал ему насладиться ароматом целительного напитка. Залпом пить нужно, добавила сердобольная соседка. Дракон скривился, но выпил. Дальнейшие метаморфозы, п р о и с ш е д ш и е с ним, деревенские передавали из уст в уста еще долгое время. Лицо страдальца побагровело, глаза налились огнем. который и вырвался на волю с диким кличем. м у а, -а, -а". <Fair> Струя пламени вылетела на добрый метр, спалив высокую шапку гостьи и оставив на ее лице слой копоти. Несчастная, не ожидавшая подобной реакции, упала с табурета и на карачках проследовала к выходу. Ползком преодолев последние метры, Адилия перевалилась через порог и подхохот дитворы покинула зону боевых действий. Следующего делегата встретила презрительная мина кота и несчастная физиономия дракона, глядевшего на мир глазами, как у испуганного ребенка. Им оказался кузнец й о х а н принесший маленькую с к л я н к у с пробкой. Настой т р а в я н о й прогудел он, матушка моя делала. Так мы в раз от всех х в о р е й излечивались. Дракон б о е з л и в о натянул одеяло на голову. Не буду, п р о г у д о с и л он из укрытия. А ну как лапы свои чешуйчатые двинешь? р а с с т р о и л с я кузнец одной рукой стягивая одеяло, а другой п р и д в и г а я опасную жидкость к драконьему рту. Кто мне меха в кузне раздувать будет, а? Все хорошо будет. у м и л ь н ы м тоном заявил кузнец, вливая в рот тягучую, как смола, настойку. Вы когда-нибудь кусали лимон? А он вас? Представьте, что в вас вцепилась стая лимонов. То же самое испытал дракон. Рот дракона свело на подобие куриного ж е м к а Из глаз брызнули никакие ни б у д ь а самые настоящие к р о к о д и л ь и слезы. Дракон истошно завопил и стал вырываться, однако кузнец держал крепко и выпить бы бедолаги весь пузырек до дна. Но тут вмешался кот, видя, что друга товарища сейчас отправят в другие, куда более милосердные края. Махнатый Левиафан набрав скорость, протаранил кузнецкие ноги. Сила удара сотрясла дом. Йохан выронил злосчастный пузырек, который тут же был загнан котом под кровать. На все у в е щ е в а н и я кот отвечал предупредительным мявом, обозначающим в переводе «не доводите до греха». Пока кузнец воевал с котом, Дракон выпил ведро воды и, в и з н е м о ж е не и опустился на кровать. Обильно потея, он отстраненно наблюдал за кошачьей обороной. Побежденный и расстроенный кузнец ушел, а в приоткрытую дверь ввалилась следующая делегация во главе со старостой. Мы тут это... Посвящались и решили, что помочь тебе должно это э э того э кровопускание. Как какое кровопускание? От волнения дракон стал заикаться. Как какое? Искренне удивился староста. Лезвием тебе по руке черканем, да кровушку дурную и выпустим. А как только влага, сия злокозная е н из тебя выйдет, то и за выздоровлением дел не станет. Дракон вы сморкался в огромный платок, вырезанный Аникой из цельной простыни, и встал во весь рост. Резать себя не дам. Так то ж для дела. р а с с т р о и л с я Пантус. Мы уже и косу приготовили. Что вы там приготовили? о п е ш и л дракон, которому вернулось з а и к а н и е Косу, простодушно ответил староста, не замечая зарождавшего драконьего гнева. Зато его заметил кот и первым полез под лавку. Преображение было внезапным и зрелищным. Я вам человечьим языком сказал: резать себя не дам. Драконий вопль услышала а н и к а спешащая назад с пучком заветной травы. Поняв, что дела приняли крутой оборот, несчастная вдова припустила со всех ног. Но все равно успела застать, как двери ее дома распахнулись и из них вылетела р а з н о ш е р с т н а я толпа. Некоторые прямо с низкого старта задались трекача. Другие ползком преодолели последние метры, а остальные, вроде старосты, остались торчать головой в сугробе. Мы ж как лучше хотели, расстроенно всхлипывали они, пробегая мимо вдовы. Так что в дом Аника входила с противоречивыми чувствами. На полу были лужи воды, на одной стене виднелся след Гарри, вещи разбросаны, кровать сдвинута. Дракон нашелся за занавеской в ее комнате. Они ушли, прошмыгал он. Аника, они меня лечили всяким. Ну, ну, у с п о к о и л его хозяйка. Разве кто из них знает, как простуд лечится? т о А я вот сейчас мигом тебе глинтвейн на сварю. Меда липового с молочком горячим приготовлю и будешь завтра как новенький. А, кровь пускать не надо. Дракон едва не всхлипывал. Не надо. Тогда ладно. Лечи. Успокоенный тихим голосом дракон лег обратно в кровать. к о т подвинулся, освобождая другу место на подушке, где лежал, свернувшись клубочком. Акосу я им потом отдам. Весной.